ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ В тот же миг натянулись металлические нити, перекрывшие дорогу, и лошади в первой из повозок, споткнувшись, повалились на землю с душераздирающим хрустом костей. Три огненных шара понеслись в одну повозку, вызвав огненный взрыв. Ну и в дополнение ко всему десятки стрел и болтов стали уносить жизни наших врагов. Свист смерти заполнил воздух. Паника, крики людей, испуганное ржание лошадей — всё смешалось, создавая непередаваемую какофонию звуков. Но всё же они оказались не так плохи, как могло показаться. Кто-то смог взять паникующих под контроль, и сейчас они разбились на небольшие группки, укрывшиеся за повозками. К их сожалению, было слишком поздно. К этому моменту мои люди уже истребили половину из них, и вскоре добьют оставшихся. Так мне казалось. Однако, как всегда и бывает, неожиданность нарушила наши планы. Внезапно огоревшая до этого повозка резко взорвалась, раскидывая обломки во все стороны. Грохот разорвал воздух, и сквозь клубы дыма и пламени нашему взору предстали двое мужчин, окружённых круглым барьером, состоящим из воды, что переливался на солнце, словно жидкий хрусталь. «Черт, все же выжили!» выругался я. «Рэй, Ренар, идем. Надо отвлечь их, чтобы не перебили наших парней». Парни без сомнений просто кивнули и последовали за мной. В водяной барьер полетели новые заклинания, но, ожидаемо, не причинили ему вреда. «Вот уж не думал, что в таком захолустье найдется маг, да еще и не один. Я уж думал, это поручение должно будет стать просто очередной скучной прогулкой». «Я даже рад, что всё стало куда веселее», — прогудил лысый мужик с густой чёрной бородой. Его голос был низким и гулким, как у медведя. «Да погоди ты. Смотри, это же ещё, по сути, дети», — положил ему руку на плечо худощавый парень с вытянутыми чертами лица. «Ты вообще слышал, сколько глава платит за магически одарённых детей? Мы на эту сумму год гулять будем». «Правда, что ли?» «Ладно, тогда попробую сдержаться, но ничего не обещаю. Уж больно они меня выбесили». «Эй, детки, может, сами сдадитесь? Вы же должны понимать, что против двух взрослых магов у вас нет ни шанса. То, что вы смогли сотворить полноценное плетение в таком юном возрасте, это хорошо, это прекрасно. У вас большое будущее, а наш глава поможет вам реализовать это будущее». «Вам будут хорошо платить, как сыр в масле кататься будете. Так еще и маги обучат. Уверен, здесь, в этом захолусте, вы вряд ли сможете стать полноценными магами. Вас просто некому учить. Ну, как вам предложение?» «Правда? Вы правда обучите меня магии?» произнес я максимально детским голосом и с лицом полным надежды настолько, что битва вокруг на миг будто остановилась. Все, кто хоть немного меня знал, сейчас с шоком смотрели в мою сторону, будто увидели странный сон наяву. Конечно, ты станешь могучим магом, продолжил парень, не обратив внимания на воцарившуюся тишину. А у вас есть с собой книги по магии? спросил я с надеждой, подойдя ближе. Э, нет, с собой нет, но есть дома, обещаю, тебе понравится, замялся он, но всё же попытался сгладить ответ. Тогда вы бесполезны. Тут же посуровил мой голос, и десяток нитей одновременно, словно лезвия, обрушились на барьер. Прозрачная стена воды не смогла сдержать атаки и лопнула со звуком разбитого стекла. Нити обрушились на бродача, однако тот в последний момент сумел создать щит из камня практически у самого своего тела, сдержав атаку. Впрочем, несмотря на это, несколько отделившихся нитей смогли нанести пару ран по касательной, оставив алые полосы на его теле. «Ах ты, мелкий ублюдок! Да я тебя уничтожу!» — заорал маг, исказившись в лице от ярости. «Чего застыли?» — не обращая на него внимания, обернулся я к своим. «Убейте их!» «Есть!» — выкрикнул довольный Шей, и новые стрелы с болтами вновь устремились в полет, затмевая на миг солнце. А тем временем в мою сторону летели каменные булыжники. Они проносились с глухим свистом, вырывая куски земли там, где я только что стоял. Будь я обычным человеком, такие вполне могли убить буквально одним ударом. Вот только они были перехвачены сетью из нитей, что легко спружинило, и даже ни одна нить не порвалась. Моё недавнее изобретение давно хотел проверить в реальном бою. Вот и выдался шанс. Рэй и Ренар стоять на месте тоже не стали. Огненный шар при поддержке ветряного лезвия устремился в сторону разбитого барьера. Но, увы... Маг успел прийти в себя и его восстановить. «Мы сами выбрали свою судьбу. Если не получится взять живьём, то хотя бы продадим на запчасти. Тела магов тоже хорошо продаются на чёрном рынке», — прорал Дрич, запуская в нашу сторону водяные лезвия. Мне пришлось резко отпрыгнуть, чтобы не попасть под них, после чего я стал смещаться по периметру. Парни тоже всё сразу поняли и разделились. Надо пользоваться своим преимуществом в количестве, так что мы решили их окружить, чтобы атаковать с разных сторон. Подобный метод явно не понравился нашим противникам. Их атаки оказались уж слишком беспорядочными и не нас задеть. А вот наши, что летели с трёх сторон, пусть и не могли пробить барьер, но явно напрягали этого водника. «Разберись с тем парнем с нитями! Он самый опасный из них! Остальные не смогут пробить мой барьер!» — крикнул он своему напарнику. «Это я с радостью», — зарычал бородач и бросился в мою сторону, выставив перед собой каменный щит, словно таран. Пришлось резко разрывать дистанцию. Проверять, что он задумал, мне как-то не хотелось. А с оставшимся магом парни справятся, я в них уверен. «Ты куда убегаешь, мелочь?» — всё так же яростно прокричал мужик. «Ну, знаешь ли, когда взрослый мужик бегает за маленьким мальчиком, это какая-то нездоровая фигня. Пожалуй, буду держаться от тебя подальше». «А то мало ли что ты задумал!» — усмехнулся я. «Что?» — даже на миг замер он. «Как ты вообще мог о таком подумать?» «Ну а что ещё можно подумать о мужиках, что уединились в своих вагончиках совсем без девушек?» «Нет уж, к вам я точно не подойду!» — слегка вздрогнул я с наигранным отвращением. «Ублюдок! Я тебя прикончу!» — зарычал, словно настоящий зверь мой враг, и, остановившись, стал метать в меня всё новые и новые булыжники. Видимо, понял, что сократить дистанцию со мной не выйдет. Он, конечно, здоровый мужик, но я, несмотря на свои пока ещё маленькие ноги, скорости ему фору дам. Вот только вечно убегать я и не собирался. Во время бега он дал мне время, чего делать совсем не стоило. «Знаешь, в чём твоя ошибка?» Поднял я руки на уровень груди, показав ему свои пальцы. «Ты не учёл длину моих нитей?» В тот же миг нити которые я во время бега просто растягивал, подлетели в воздух с земли. На части из них он прямо сейчас стоял, так что они впились ему прямо в ноги. Он заорал, когда лишился ног и упал на окровавленную землю. Но я на этом не остановился. Следом за ногами последовали и руки. Мне совсем не нужно было, чтобы Макс отворил еще какое-нибудь плетение. Казалось бы, осталось его только прикончить, но я не спешил. Вместо этого пучки моих нитей резко затянулись на его конечностях, перекрывая ток крови. Живой и обезвреженный маг куда ценнее мёртвого. Он много чего сможет мне рассказать. Глянув на своих товарищей, я увидел, что они тоже уже заканчивают. Да, этот водник был сильнее их обоих вместе взятых, и казалось, что у них не было ни единого шанса но так могло показаться только тем, кто их не знал, так же, как и я. Когда не работает грубая сила, решает хитрость. Вот и сейчас эти двое своими мелкими атаками отвлекали противника, чтобы подготовиться к настоящему удару. Стоило врагу посчитать, что его защита непробиваема, как он тут же поплатился. Парни сделали вид, что побежали, испугавшись. Водник, рассмеявшись, неспешно двинулся за Реем, атакуя ему в спину. Шаг, два, три, двенадцать, и огненный шар расцветает прямо внутри защиты. Взрыв поглотил его фигуру, вырвавшись наружу клубом черного дыма и багрового пламени. Да, всё верно. Они просто создали такую же ловушку, что и ранее на дороге, и заманили на неё мага. Стоя на земле, он и не думал защищаться от атаки снизу, за что и поплатился. Вскоре обугленное тело упало на землю. К этому времени обычных бандитов тоже уже добили. И шея приблизился ко мне с арбалетом в руках. Его лицо было серьёзно, но в глазах читалось удовлетворение. «Мага на допрос. Он должен остаться жив. Остальных добейте», — приказал я. «Сделаем», — кивнул тот. «Хотя есть идея», — задумавшись, решил я. «Мы сможем провести одну повозку до столицы, не привлекая внимания стражи?» «Думаю, да», — кивнул он. Коррупцию никто не отменял. На дорогах все берут взятки. Разве что в саму столицу уехать будет проблемнее. Расценки там посерьёзнее. Да и проверят, что именно пытаешься провести. Если небольшой, то можно понемногу тайными ходами перетаскать. А какой груз? Тогда, пожалуй, оставим снаружи. Но там послание дойдёт до кого надо. Так что тела сожгите, а вот головы оставьте. Пусть заказчик получит своих людей назад. «Ты уверен, Фауст? Головы отрубить-то не проблема, да и довести их сможем в сохранности, только лёд понадобится. Но это проблема решаемая. Я больше про то, не спровоцируем ли мы их на новую атаку, куда более серьёзную. Если их главный смог отправить в такую даль двух магов, то у него их в подчинении куда больше. Что, если он отправит их всех сюда? Мы не вывезем такого?» «Не отправят», — махнул головой. Вряд ли их у него настолько много, чтобы пачками их отправлять. Стоит ослабить защиту в столице, так уверен. Найдётся кто-нибудь, кто захочет его подсидеть. Нет, на такое он не пойдёт. А мы просто обязаны отправить ему чёткое послание, что лезть в наш город не стоит. Пусть считает нас полностью отбитыми, но зато лезть сюда не будет. Затраты не будут стоить выгоды. Как знаешь, да глава, тебе и решать, — лишь кивнул он, приняв аргументы. «Сделаем. Но не спеши с отправкой. Сперва послушаем, что скажет пленник. Стоит узнать об их главном побольше. А там и определимся окончательно». Уже к вечеру всё было готово. «Допрос окончен», — кинул стопку бумаг мне на стол, вошедший с шеей. «Что-то про свои плетения или интересную магию рассказал?» Пролистав пару страниц, улыбнулся я. «Насчёт этого тебе лучше лично поговорить с ним». «Милерея с Ренаром отправь. Для тех, кто не умеет плести эти ваши плетения, его слова будут звучать как бельберда «Это да. Тогда позже», — понимающе кивнул я. «А сейчас к делу. Можешь кратко пересказать?» «Можно и кратко», — уселся он на кресло передо мной. «Бандиты из нашего города платили дань криминальному авторитету из столицы по кличке Седой. Серьезный мужик». Уже больше 30 лет держит под контролем приличную часть столицы и всей страны. Разумеется, далеко не всю. У него есть конкуренты. Так что ты прав. Вряд ли он ослабит свои силы там, чтобы ударить здесь. И так прилично людей потерял. Наши люди в столице кое-что узнали об этом седом. Но не так много. Уж больно скрытный старик. А вот на его конкурентов кое-что есть. Так что, возможно, сможем этим воспользоваться, чтобы натравить их на него. Пока не спеши. Лучше кого зря ставить напоследок. Продолжай. Ну, до да каких-то серьёзных дел нашего пленника не допускали. Так, чуть выше мелкой сошки. Участвовал в кое-каких грязных делах, но через него особо на Седого не надавишь. Зато про самого главу рассказал он достаточно. Мужик серьёзный. Его не зря уважают. Действует жёстко, но в то же время умеет договариваться, иначе не сидел бы на своём месте. Наш городок ему действительно не особо важен. Но тут как посмотреть? Важен сам факт, что он не защитил тех, кто ему платит. Сам понимаешь, это бросает тень на его репутацию. А в таких случаях цена уже не имеет значения. Понимаю. Тогда немного скорректируем план. К нашему посланию я приложу свое письмецо. Посмотрим, как он на него отреагирует. Взяв со стола чистую бумагу, я тут же набросал послание и положил его в конверт. Капля воска со свечи, и письмо запечатывается печатью с символом нашей гильдии. «Уверен, что сработает?» — взял это письмо Шей. «Нет, но попробовать стоит. Других вариантов у нас на самом деле сейчас уже нет», — пожал плечами. «Главное, когда доставят груз, пусть наши люди не попадутся на глаза Сидому. Незачем так рисковать». «Так, может, проще его того?» — провёл он пальцем по шее. «А ты уверен, что получится?» «Ну, шансы есть, хотя они сильно высокие», — поморщился он. «Слишком уж мало у нас пока людей в столице». «Если нет гарантий, то лучше не стоит. Сделаем только хуже. А даже если бы и получилось, то какие гарантии, что его преемник не захочет отомстить хотя бы для того, чтобы подкрепить свою власть?» «Нет, оно того не стоит. У меня сейчас другая идея. Мы уже показали свою силу». Теперь покажем готовность идти до конца. Ну а дальше? Дальше наступит третий этап.